Сказал бы мне кто-нибудь всего год назад, что в скорости я буду деньжище вот так делить, равнодушно отбрасывая в сторону медики и серебрушки, плюнул бы, не задумываясь, в морду. «Оно ж как вышло», — подумал еще я. «Ну что, идем остальные тайники вскрывать?» — жизнерадостно выдал бес, когда я разобрался с кошелями. «Какие тебе еще тайники?» — возмутился я, поднимая с пола потяжелевший мешок, и намереваясь отправиться за лежащими неподалеку слитками. «Это бы утащить». «Утащим», — заверил меня восседающий на левом плече рогатый. «Да зачем нам это нужно? И так уже золото набрали целую кучу», — запротестовал я, начинаю испытывать закономерные опасения относительно новых находок. «Вдруг там тоже гора ценностей? Что тогда делать? Я не знаю даже, как буду тащить то, что мы уже понабрали». «Где куча золота? Где?» Тут же подскочил бес и пренебрежительно отмахнулся. «Так, махонькая кучка разве что». «Но видя, что я решительно настроен забрать золотые слитки и убраться отсюда без поисков новых сокровищ, законючил». «Да давай хоть одним глазком глянем, что там есть, а?» «Нет», — помотал я головой, — «давай не будем, чтобы не расстраиваться напрасно». «Ну и зря», — рассерженно надулся бес. «Осел ты все же! Даже не подумал о том, что там может отыскаться нечто ценнее золотых слитков и гораздо легче при этом!» «Демон с тобой!» — ругнулся я, чуть поразмыслив и сочтя весьма привлекательной идею заменить золотые слитки на нечто менее обременительное, вроде еще одного махонького мешочка с драгоценными камнями. «Пойдем проверим!» Вторая обнаруженная бесом потайная комната находилась в соседнем коридоре, совсем недалеко от того места, где были мы. Но пока я до нее добрался, времени прошло довольно много. Во всяком случае, достаточно для того, чтобы осознать свою ошибку. Новая ценная находка, да еще и легкая в придачу, отнюдь не повод бросать золото. Скорее, ее придется просто присовокупить к уже имеющейся добыче. Над тем, как проникнуть в запрятанный за каменной стеной зал, даже думать не пришлось. Тупо хватило взгляда на расположенный на стене держатель магического светильника. Потайные двери в этом подземелье явно один мастер делал. Так и вышло, с той лишь разницей, что дверь здесь сделана из камня, а не просто искусно декорирована плиткой. И столкнуть с места такую махину оказалось непросто, пришлось потрудиться, Но это того стоило. Едва проникнув в малую залу, будто облитую изнутри каким-то тускло-серым металлом, я ахнул, увидев посреди нее на изукрашенном вязью драгоценных рун постаменте огромный кристалл пирамидальной формы, тускло-тускло светящийся голубым. Подойдя ближе, я осторожно стер тонкий слой пыли с ограненной пирамидки, что возвышалось примерно на фут над серебряной поверхностью обработанной колонны черного гранита, и кристалл засиял. «Теперь я ничего не понимаю», — пожаловался я бесу. «Это же накопитель, за которым нас послали. Может, братья Хайнс здесь вовсе ни при чем? И это инициатива кого-то другого, подкупившего урода Лино, устроившего в подземелье обвал?» — неуверенно предположил я. «А что тут голову ломать?» — беззаботно пожал плечами бес и кровожадно осклабился. «Поймать гада подлого, да поспрашать с пристрастием над костерком. Все, что нужно, сразу же и узнаем». Я кивнул. «Верно, нечисть толкует. Без серьезных расспросов здесь не обойтись. Но сначала еще нужно выловить ленно. Не став откладывать это дело на потом я коснулся указательным пальцем остроконечной вершинки накопителя и потянул из него энергию. Совсем чуть-чуть, самую капельку, которой мне хватило, чтобы испытать немалый прилив сил. Никуда только вся усталость делась. «Идем», — встряхнувшись решительно, сказал я, снимая с постамента светящийся кристалл, будто отлитый из исключительно прозрачного стекла и бережно укладывая его в мешок. С накопителем мне повезло. Повезло в том, что он, судя по всему, являлся частью целого охранного комплекса и потому не оказался опустошен в ноль. Когда энергии в нем осталась тысячная доля от максимального объема, сработал ограничитель, обычно применяющийся в таких сложных системах, чтобы избежать возможного разрушения внутренней структуры кристалла накопителя и отсек его от магических потоков. И это здорово, так как мне хватит и малой доли тех сохранившихся крох энергии, чтобы поддерживать себя в форме до самого Римхала. Метеором пронесшись по подземелью, я мигом стащил все ценное в одно место, в потайную комнату со снаряжением. Там по-быстрому распотрошил тючок с одеждой и нарезал из нее полос, в которые я завернул слитки, прежде чем уложить их на самое дно походного мешка. Кристалл-накопитель тоже закутал в кусок материи для вящей сохранности. Кошели с деньгами так побросал, как и мешочек с бриллиантами. А сверху уложил пару коробок с бронебойными стрелками. На всякий случай. Горловину мешка завязал. И занялся змеиным посохом лича. Черным плащом мертвого мага обмотал длинную деревяшку и парой сращенных вместе кожаных ремней перетянул так, чтобы получилось некое подобие лямки, позволяющей повесить данный предмет на плечо. Потоптался еще пару мгновений в комнате, глядя на мечи, и, махнув рукой, взял со стойки один короткий, приладил ножны к поясу на место фальшиона, попробовал выхватить клинок и, довольно кивнув, убрал. «Возьму, не так уж много он весит», После этого оставалось лишь взгромоздить мешок на плечи, перекинуть за спину замотанный в тряпку посох, взять в руки стреломет и выдвигаться. Вперед, к выходу из подземелья, и поближе к еде. Рогатый попытался было уговорить меня еще немного послоняться по подвалу. Другие тайники поискать не такие большие, а потому менее заметные, но я категорически отклонил это предложение. В самом деле, жрать так охота, что просто сил никаких нет. До того дошло, что даже на беса посматривать начал с гастрономическим интересом. Вон он толстый какой. Не Небось, если шкуру содрать и тушку выпотрошить да поджарить, немалый выйдет мясо-кус. Вопрос лишь в том, съедобно ли оно. Ты это, нечего на меня так смотреть. отчего ты испугался моих голодных взглядов, бросаемых на него бес, и быстро начал поторапливать. Э, «Пойдем уже, там наверху столько вкусного!» Бросок по длинному тоннелю, похожему благодаря оплавленным магией стенам, на ход какого-то гигантского земляного червя отнял у меня сейчас. Если не больше. Кто-то расстарался, сотворив такой отнорок, позволяющий уйти мили на три от поместья и оказаться где-то на горном отроге, примыкающем к долине». Не на самом верху, конечно, она склонен, но все же. Нажав на торчащий на самом виду позеленевший рычаг, я сдвинул потайную дверь, имитирующую кусок скалы, и выбрался, наконец, из проклятого подземелья на свежий воздух. Полюбовался немного на переливающиеся на небосводе звезды, отдышался и принялся соображать, где очутился в итоге. Чтобы это понять, пришлось подняться на вершину горного отрога и осмотреться уже оттуда. Хорошо магическое зрение никуда не делось, так что ночная мгла нисколько не помешала сориентироваться на местности. Впрочем, я бы в любом случае не потерялся. Пришлось бы только дождаться дня, чтобы вернуться поверху к поместью да выйти по нашим старым следам к месту ночевки. Но обошлось и так. Разобрался, куда топать без лишних телодвижений. Спустя часа полтора я добрался до стоянки, где мы трое оставили свои вещи. Там они обнаружились, у кострища почти все. Не хватало лишь мешка предателя Ленно, а мой и Стива кто-то просто стянул с жердина, на которой они висели, и бросил на земь. Что особенно удивительно, этот умник их не распотрошил, оставил как есть. На поживу лесным зверькам и мелким грызунам которые уже кружили вокруг, учуя нечто съестное. Ничего живности местной не досталось, кроме разве что самых махоньких крошек. Я набросился на припасы и едва ли не половину умял за один присест, причем половину всего, а не только того, что было лишь в моем мешке. Провиан Стива тоже реквизировал, а то, что осталось после пиршества, на жердине повесил, на завтрак. Пришлось еще немного повозиться, костер запалить. Сразу-то с голодухи я о нем и не вспомнил. Только потом, когда налопался до отвала и меня начало резко рубить в спохватился. Свет мне не так, чтобы нужен. А вот без тепла не обойтись. Иначе заснув, околею напрочь, несмотря ни на какой теплый плащ. Все равно замерз жутко. А все из-за того, что пока спал, дрова в костер подбрасывать некому было. Бежже, которому я поручал изредка будить меня ради этого дела, с поставленной задачей не справился. Заявил, что достучаться до меня просто не смог. Пришлось попрыгать по утру, отогреваясь. Ну, как по утру? Солнце ко времени моего пробуждения стояло уже довольно высоко, но до полудня было далеко. Набросав на угли сухих веток, я распалил костер, согрел воды и позавтракал. Очень-очень плотно так покушал, разохотившись до того, что едва все оставшиеся припасы не слопал. Пришлось укращать свой аппетит, иначе семь дней совсем голодным до Римхала добираться придется. Вот только на мое физическое состояние еда никак не повлияла. Все тело также ныло от усталости и требовало долговременного отдыха. Единственное, теперь хоть желудок не урчал и не пытался завернуться узлом. А с во всех мышцах я знаю, как справиться. Есть у меня верное средство. Перебрав на свежую голову все свои вещи и сложив их в старый мешок, я коснулся кристалла пирамидки, впитав часть хранящейся в нем стихии воздуха. Получив заряд живительной энергии, собрался в мгновение ока. Расположил на спине поудобнее груз и, взяв в руки стреломет, бодро пошагал по человеческому следу, ведущему прочь от поместья Дигитав. Идти по проторенной дорожке куда легче, чем по снежной целине. Хоть и отправился я в путь не с рассветом, а много позднее, до места нашей предыдущей стоянки добрался еще до того, как село солнце. Мини не слишком устал при этом, а все благодаря крохотным капелькам энергии, поглощаемым мной из накопителя во время кратких остановок. Тем не менее, несмотря на приемлемое физическое состояние, продолжать погоню за лено я не стал. Конечно, ночная темень мне нисколько не помеха, шагай до да шагай, ровно как днем, но лучше сейчас остановиться и отдохнуть как следует. Ведь так быстро восстановиться после вчерашних приключений я никак не мог. А значит, вся моя бодрость эфемерна, изиждется исключительно на поглощаемое время от времени стихиальной энергии. Но жизненные силы заменять ею бесконечно нельзя. Да и никуда не денется от меня этот урод. Да римхала еще шесть дней пути. Натаскав валежника, я развел костер и устроил себе королевский ужин после которого с сожалением констатировал, что лопают чересчур много, из-за чего припасов у меня осталось крайне мало. Хорошо, если еще на завтрашний день хватит. Поев и придя в умиротворенное состояние духа, я обратился к сидящему рядом на обломке камня, мохнатому, рогатому и хвостатому колобку со свинячим рылом, задав нечисти один вопрос, на который сам никак не мог найти ответа. «Бес, как так вышло, что меня не развеяло в прах магическими ударами лича?» «Повезло дураку», — буркнул тот, явно не желая общаться на эту тему. «А если серьезно?» — не отстал я от него. «Ладно, допустим, что я просто впитал в себя все три всполоха тьмы, что уже само по себе чудо из чудес, но пока не будем об этом. Мне другое непонятно». Почему я тогда не сгорел дотла, поглотив такой объем стихиальной энергии? Говорю же, повезло, дураку, засопил подшивец, но все же соизволил пояснить. Если бы Лич использовал заклинание подобного же уровня, но на основе другой стихии, то тебе бы напрочь выжгла энергетическую оболочку при попытке их поглотить, однако мертвяк использовал тьму которую тебе много проще трансформировать в жизненную энергию, нежели иные, чужеродные стихии. «Это что же, выходит, я неуязвим для заклинаний из сферы тьмы?» – недоверчиво вопросил я. «Нет, конечно», – фыркнул бес и нехотя признал. «Хотя, такими вот слабенькими магическими ударами навредить тебе действительно трудно, несмотря на крайне неразвитую энергетику твоего тела». «Слабенькими?» — разинул я рот и непроизвольно покрутил пальцем у виска. «Ты спятил, без? В тьмы же к четвертой ступени относится!» «Ну и что?» — насыпился тот. «Энергетическая-то насыщенность этого заклинания мизерная, потому и слабенькое оно!» «А, ну если так!» — пробормотал я, поняв, к чему клонит нечисть. «Для меня, похоже, основной проблемой является не ранг магического воплощения, а то, какой объем стихиальной энергии в него вложен». «Именно так», — подтвердил рогатый. «Выходит, мне действительно крупно повезло», — поразмыслив, констатировал я. «Оказались бы используемые личем заклинания чуть мощнее или относились бы к другой сфере, все, там бы я и остался, рядом со Стивом». «И, увы, способность впитывать стихиальную энергию, конечно же, штука отличная» но полагаться на нее в бою нельзя. Особенно в схватке с обычными магами, оперирующими заклинаниями не только из разных сфер, но зачастую и комбинированными. Переваривая сказанное бесом, я незаметно уснул. Ненадолго, пока этот поганец не разбудил меня, дабы я мог подкинуть дров в прогоревший костер. Ночь прошла спокойно. В этот раз я практически не замерз. Да и выспался нормально. Во всяком случае, желание поваляться еще немного по утру не возникло. Единственное, жрать хотелось так же сильно, как и вчера. Как я и предполагал, остатков провизии едва-едва хватило на то, чтобы наесться досыта во время утреннего перекуса. Поэтому проблема с пропитанием стала, так сказать, насущной. А учитывая, что охотник я не просто плохой, а никакой... У меня лишь одна возможность сражиться едой в самое ближайшее время, догнать Ленно. К месту, где провел эту ночь наш проводник, я вышел примерно через четыре часа. Небольшой совсем оказывается у Ленно от меня отрыв, но да похоже, он не особо спешит, идет так же, как и прежде, судя по следам. Минул день, на землю спустились сумерки, а затем вступила в свои права ночь. Но для меня, впрочем, ничего от этого не изменилось. Знаю себе, шагаю и нет-нет, да поглядываю по сторонам. Довольно светло кругом. На магическое зрение это я еще днем перешел, из-за того, что день оказался солнечным, и от сияния белого-белого снега начали слезиться глаза. Лено же я увидел, когда подобрался к нему едва ли не вплотную. Хитро он устроился». В узкой-узкой ложбинке сразу место его стоянки было и не заметить. Да и используемое магическое зрение здесь со мной злую шутку сыграло. Обычным-то я бы издалека отблески костра в темноте углядел. А так шел себе не таясь и ничего не опасаясь, пока стрела мимо моего плеча не просвистела. Рухнув плашмя в снег, я заозирался... И вскоре обнаружил своего врага, прячущегося за поваленным стволом ели у огромного валуна на ближнем склоне ложбинки. Нет, спрятался-то Денис хорошо, да вот свечение ауры выдало его моментально, когда он голову из укрытия высунул. А уж когда на колено встал, чтобы выстрелить из лука, его и вовсе отлично стало видно. Охотник, надо признать, линно отменный. Лупит на слух «Будь здоров!» «Мешок мне вот подпортил, а я всего лишь в другое место переползти хотел. Не знаю, чем закончилось бы наше противостояние в дневное время суток, но ночью неоспоримое преимущество было на моей стороне. Я и не рыпался особо. Стреломет взвел, пошебуршал ногой по ветвям расположенного рядом куста и, дождавшись, когда Дэннис приподнимется, чтобы вновь пустить стрелу на звук, выстрелил». В ствол ели перед его мордой. В самого проводника стрелять не стал, опасаясь укокошить ненарочно. Ударивший в ствол ели бронебойной стрелки хватило, чтобы заставить этого гада покинуть столь ненадежное убежище. Деннис отпрянул назад и метнулся прочь. Сначала заскочил за камень, потом перебежал за соседнее дерево, затем совершил бросок к следующему валуну. «Тут-то я его и подловил». Благо мне все его метания по ложбинке было видно, как на блюдечке. «А-а-а!» — дико заорал Лино, упав на наземь и прокатившись по склону с пяток ярдов, после того, как бронебойная стрелка, разрывный это я берег, вонзилась ему в ногу чуть пониже колена, похоже, пробив кость и увязнув в ней. Не торопясь, я поднялся, перезарядил стреломет и двинулся к поверженному противнику не таясь и не особо опасаясь каких-нибудь неожиданных выходок с его стороны. С такой раной ему явно не до продолжения схватки. Да и лук не то оружие, которое можно использовать эффективно лежа. «Ну, здравствуй, Денис, приблизившись к нему и усевшись со взведенным стрелометом в руках на ближайший валун, произнес я. «Стайни», — неверяще выдохнул он, — Прекратив возиться с кожаным ремнем, которым пытался перетянуть правую ногу чуть повыше колена и унять хлещущую из нее кровь, ты рану-то затяни, затяни, добродушно подсказал я растерявшемуся Лено и криво усмехнулся. А то сдохнешь еще раньше времени. Кэр, ты чего? Справившись с удивлением, разыграл возмущение Денис. Зачем ты вообще в меня стрелял? Да еще и имел наглость потребовать. «Помоги мне?» «Ага, как только, так сразу», — язвительно пообещал я и негромко спросил у вновь занявшегося своей раной мужчины. «Почему, Денис. «Что, почему?» — взорвался тот. «Я не понимаю, о чем ты толкуешь». «Может, хватит уже разыгрывать из себя дурачка?» Поморщился я, так как не имел никакого желания устраивать здесь спектакль и прикидываться ничего не понимающим. Будто это не ты грохнул на лестнице в подземелье нестабильный стихиальный накопитель, что привело в итоге к обрушению свода и завалу выхода. «Нет, это не я», — помотал головой Деннис. «Как ты вообще мог на меня подумать?» Собрался было что-то еще вякнуть, но мигом заткнулся, когда рядом с его целой ногой, пробив тонкий снежный наст, в мерзлую землю вонзилась оперенная стальная стрелка, взвив фонтанчик из снежного крошева и мерзлой земли, а я с добродушной улыбкой на лице перезарядил стреломет. «Давай так», — предложил я спустя некоторое время, «ты выкладываешь мне все как на духу, а я тебя не буду убивать», и скучающим тоном уведомил, «похоже, еще не готова покаяться в своих грехах, Лено». «По-любому ведь все расскажешь, пусть и после долгой мучительной пытки», Деннис, явно вознамерившийся и дальше нести чушь, поперхнулся и захлопнул рот, бессильно скрижетнув зубами. Скосил взгляд на висящий на поясе длинный охотничий нож, но не стал за него хвататься. Не дурак, как я и полагал. «Дай слово, что оставишь мне жизнь», — мрачно буркнул он, наконец, отводя взгляд от нацелившегося ему в левое колено стреломета. «Вот так бы раньше» усмехнулся я и мигом посерьезнил. «Пусть демоны заберут мою душу, если я нарушу свое слово и не сдержу данного тебе обещания». «Это все, братья», помолчав немного, выдал Лено. «И зачем им это понадобилось?» поинтересовался я. «Да ради денег, зачем же еще?» пожал плечами предатель. «Кто-то им заплатил за то, чтобы ты исчез. Вот они и придумали эту аферу». «Так целью был все же я, а не Стив», — хмуро протянул я. «Ты», — подтвердил Деннис, — «Стив так, за компанию попал и за длинный язык». «И кто же заказал братьям мое исчезновение?» — продолжил расспросы я. «А я знаю», — вновь пожал плечами мужчина и неохотно сообщил. «Кто-то очень богатый». «Если уж мне братья сотню золотом обещали, то страшно подумать, сколько эти жадобы заказчика поимели». «Но это не угрюмый меня заказал?» — уточнил я. «Нет, точно не он», — помотал головой Деннис. «Я с Хайнцами был, когда они к нему ходили перетирать насчет тебя. Старик тогда заявил, что мы малость опоздали со своими претензиями. Парней-то он своих угомонит, а вот оплаченный заказ отменить не может». Угрюмый к тому времени сподобился порастрясти воровскую казну и пригласить специалиста из гильдии убийств для твоего устранения. Похвалялся, что аж из столицы нашего герцогства человек в скорости приедет. Кровавый мясник по кличке Ночная Тень. А ты становишься жутко популярным в определенных кругах. Вроде как польстил мне открыто ухмыляющийся бес, глядя на мою вытянувшуюся физиономию слишком уж популярным, — проворчал я в ответ и задал Деннису последний, занимающий меня вопрос. «Так значит, вы знали о том, что в подземелье сидит лич, и решили этим знанием воспользоваться?» «Лич?» — неподдельно изумился тот. «Нет, про лича никто не знал». «Точно?» — с угрозой переспросил я. «Да точнее некуда», — торопливо заверил Деннис, с опаской косясь на вновь нацелившийся на его ногу стреломет. «Все думали, что там просто мертвяков без счета, и древней нежити среди них хватает, с которой вам вдвоем ни за что не справиться. Там же лет шесть назад полусотенный отряд Франца почти целиком схорчили. «Ну ладно, если так», — задумчиво покивал я и поднялся с валуна. «Что ж, Денис, прощай тогда». «Эй, ты же обещал меня не убивать!» — воскликнул он в страхе, видя, что я направляюсь к нему». «Я и не собирался», — хмыкнул я, наступая на край лука, лежащего между двух камней. «Твои сородичи-волки сами это сделают. Слышишь, как воют?» Древесина под моим весом хрустнула, и Деннис остался с одним ножом против всего жестокого мира, который так безжалостен к беззащитным, окутанным манящим запахом страха и крови людишкам. «В ту ночь я не делал большого привала». Отошел немного от стоянки Ленно, подкрепился его припасами и потопал дальше. Да так и шел до самого следующего вечера, делая лишь краткие остановки, чтобы перекусить и чуточку стихиальной энергии потребить. Не знаю, что меня гнало вперед, не давая покоя. То ли горечь от осознания неистребимой подлости отдельно взятых личностей, готовых предать за жалкий медяк, то ли желание поскорее добраться до заводил, устроивших эту подставу, дабы поквитаться с ними. Факт в том, что за эти полтора дня я, считай, три дневных перехода сделал, и оставалось мне до Римхала всего ничего. Если бы на следующий день не повалил снег и я не заплутал, точно через двое суток был бы в городе. А так пришлось идти на обум, придерживаясь лишь полагаемого верном направления. «Увы». Это оказалось лишь началом моих бед. Помимо приближения к равнине, становилось все теплее. Я, наконец, перестал походить на снеговика, в коего почти превратился за время непрекращающейся метели, вместо этого став гротескной ледяной скульптурой. А когда пронзительный ветер с мокрым снегом сменился настоящим ледяным дождем, я уж не знаю, на кого стал похож. В своем превосходном теплом плаще я к тому времени полностью разочаровался. Нельзя его таскать в такое ненастье, ибо становится он совершенно неподъемным, тяжелее полного латного доспеха. Я бы, наверное, в конце концов не выдержал и бросил его, если бы не четкое осознание того, что без плаща будет еще хуже». Моя пластинчато-сегментная броня превосходно защищает от когтей и клыков разной нежити, но не от дождя. Последние мили перед закатом я проделал клиня всех на свете. Угрюмого и его шайку, братьев Хайнц, Денниса Лено, всех сумеречных драконов с копом, ну и, конечно, беса. Измаялся страсть. Даже поглощение стихиальной энергии не особо помогали. Хорошо еще ума хватило перейти в сумерках на обычное зрение, благодаря чему удалось приметить отблески света чуть впереди и много левее направления моего движения. Какое-то жилье, а там еды и воды полно.